«На другом горючем летает, на отечественном. Керосинь называется. А как там ее сынок? Бориска, кажется. Без понятия. Она ничего о нем тогда не говорила, да я и не спрашивал. «Да что мы все Машки? досадливо воскликнул Гоша. «Лучше расскажи, ты-то как?» Беседа с Гошей продлилась еще минут тридцать. Видно было, что ему тоже в этот рождественский вечер идти было некуда». Кате пришлось рассказать многое о себе. В несколько приукрашенном виде, как это водится между старыми, но не близкими друзьями. К примеру, о новом Фиате она поведала, а вот о долге за него нет. Затем пришлось выслушивать Гошины вариации на извечную мужскую тему. «Все бабы стервы, им одни только деньги нужны». Словом, когда она без четверти восемь положила трубку к полезной информации, прозвучавшей в начале разговора, ничего не прибавилось. «Где же мне искать Никитку?» — подумала Катя. «Где он? Как он?» «И куда это, интересно, намыливалась ехать полтора года назад Маша?» Собиралась, вернувшись, купить аж целый аэродром. Что это было? Обычная хвастливая болтовня пьющего человека? Или у нее имелись какие-то основания? И где ее сынок Бориска? Что там с ним? И почему никто из наших... Ничего о нем столько лет не слышал. Вопросов-то вопросов. Она так и улеглась в томительной, соднящей ауре этих вопросов. Но почему-то была уверена, утром, когда она проснется, она будет знать. Нет, не ответы на них, а то, как к ним этим ответам можно будет подобраться. Глава девятая. «Идеальное убийство. Павел». Следующее утро, 8 января, 10.00. За городом было чудесно. Ночью прошел мягкий снег. Я мысленно поблагодарила Герра Лессинга за то, что он назначил мне встречу у себя в особняке на раннее субботнее утро. Машины, как и их хозяева, отсыпались после Рождества, А от дома Любочки я домчался до поселка близ Алтуфьевского шоссе, где проживали господа Лессинги, за пятнадцать минут. При свете дня, пусть и блеклого, поселок выглядел совсем иначе, чем под вчерашней ночью. Загадочные темные силуэты оказались недостроенными, брошенными коттеджами. Бедать их хозяева широко по-русски размахнулись, возвели костяк, да не хватило пороху на отделку. Однако некоторые дома выглядели обитаемыми. За одним из заборов лая за заливисто, хохотал ребенок. В другом дворе я углядел разряженную елку. На ней мигали забытые гирлянды. Странно было видеть это средь бела дня. Вот и особняк лестингов. Теперь я возвратился сюда легально, как званый гость». Снег, кажется, засыпал следы, оставшиеся после моей позавчерашней партизанской вылазки. Я остановился у солидных ворот, вышел из восьмерочки и позвонил в звонок. Ворота сами собой принялись распахиваться. Я въехал во двор и подрулил почти к самому крыльцу особняка вышел. Авто запирать не стал. На крыльце появился Герр Лесинг. Он оказался здоровенным, холеным и загорелым мужчиной. При взгляде на него сразу становилось ясно, что он вырос в краях, где по утрам молочница у парадного оставляет бутылку с молоком. И что ему никогда не доводилось пить пиво, разлитое автопоилками в пустые полулитровые банки и пакеты из-под молока. Добрый день, господин Пафел», — приветствовал меня супруг Валентины. Готентаг, хер Лессинг, протянул я ему руку. «Возможно, мы будем говорить по-немецки», — Живейший откликнулся Ганс Дитрих. «Мои познания в немецком, дальше «гутентаг», «хэндехок», «швайн» и «цвайбир» не простирались, поэтому я сказал «нет, спасибо». «На английском?» «Да он смеется надо мной, что ли?» «С Аглицким дела у меня обстояли получше, но не настолько, чтобы вести на нем допрос». Но не те не усмешки на радушном лице господина Лессинга. Лучше по-русски отвечал я. То про пошаловать. Приглашение, как я понял, относилось одновременно и к языку общения, и к дому, потому что немец радушно распахнул передо мной дверь особняка. Я прошел внутрь.